Выскочил из леса, ну точно, стоит себе преспокойненько мой додж метрах в пятистах, ближе, чем нас тогда дегтярем накрыли. Это додуматься было надо. Разозлился я так, что, наверное, дымиться начал. Иду к Аризоне, в каждой руке по автомату. Ну, думаю, сейчас я это рыжий как выдам по первое, и по второе, и по двадцать пятое. Вот только где она? Додж стоит, дверцы закрыты, а кары не видать. Так, думаю, это еще что за шутки? Фокусы с неприятным душком. Закинул Шмайсер за спину. Ппша на изготовку взял. Подхожу к машине, никакого движения. Метров на пять подобрался. И тут в кузове скрежет. Кто-то вскакивает и к пулемету. Ну и я, понятно, упал к машине в мертвую зону, подкатился и только собрался этого горе-пулеметчика располовинить. Гляжу, рыжая, тут ты! У меня даже злость вся куда-то пропала. Была и нету, словно шарик воздушный проткнули. Эх ты! Только и слов нашлось. Феодалочка, шуточки у тебя. У старшины Радкевича. Ты бы за такие шуточки месяц из нарядов не вылезала. Я же, говорю, уже черт знает что подумать успел. А она на меня смотрит глазищами своими ясными, детскими. Черт, в ее драли. А мне показалось, всхрипывает тихонько, что это была хорошая мысль. Да уж. Ладно, я скуперодя известный. Не захотел машину портить, а то бы прочесал ее крест-накрест или гранату в кузов. О таком раскладе ты не думала, а? Я. я просто хотела помочь тебе. Посмотрел я на нее долго и ничего не сказал. Пошел на покойников наших посмотреть. То еще зрелище доложу я вам. У крупнокалиберной пули энергия страшная, а тут, считай, в упор врезались, кинжальной. Мне-то ладно, я за три года войны не такого навидался, а вот рыжий, надела своих рук смотреть, враз с лица спала, побледнела. — Ты вот что, — говорю, — иди в машину, я тут сам разберусь как-нибудь. — Я... Не рядовая, Каролин, опять приказ игнорируйте. Ласковым таким тоном интересуюсь. Подействовала. Для начала личностью в белом занялся эльфом этим самым. Тем более, что он лучше других сохранился. Подумаешь, полчерепа не на месте. Когда это нас такие мелочи останавливали? Подошел, присел. Только руку протянул. Эй! — кричу рыжий. — Так это же не человек. — Что? — Личность эта в белом, которого я завалил, уши у него неправильные. — Он эльф, — орет кара от машины, — и уши у него эльфийские. — А, вот оно как. — Так вот какой, думаю, одиннадцатый. Присмотрелся повнимательнее. — Ну Да. У этого эльфа еще и зрачки вертикальные, словно у зверя, да и лицо иное. Костистые, заостренные и белые. Слишком белые даже для трупа. Потрогал я его осторожно за щеку, глянул на кончик пальца. Ну точно, налет какой-то белый. Припудрился гнида. Так, а ну тащи сюда канистру с водой. Зачем? Да это! Эльфа этого! Отмывать будем. Очень мне интересно, как этот гад на самом деле выглядит. Вылил я на него пол канистры. Гляжу! Рожа даром, что у трупа в раз потемнела. Не поразовела до человеческого состояния, а именно потемнела. Словно в белую бумагу что-то черное завернуто. Изнутри проступает. Волосы, наверное, тоже перекрашены. Тихонько рыжая, говорит. Просто краска более прочная. А что? Есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Это, кивает на труп кара, темный эльф, Дарко. Их раса поклоняется тьме, столь же рьяна, как светлый эльф и силам добра и света. Здорово, удобно. Никаких тебе лишних проверок. Глянул на рожу и в расход. Юды, комиссарен, теперь еще и эльфы. Если такой логике придерживаться, то у нас в Гражданскую с Белыми Гуроны и иракезы воевали. Говорят, а рыжая словно мои мысли подслушала, что когда-то эльфы были единым народом, но после прихода тьмы Часть эльфов предалась ей, и тьма отметила их своей печатью. Так появились Дарка, темные эльфы, одни из самых преданных слуг тьмы. — Странно, — говорю, — что эта тьма не стала наших негров экспортировать. Вот уж кто бы на местных неизгладимое впечатление произвел. Доспех у этого эльфа был хорош. На нагруднике даже вмятины от пуль не осталось. Так, царапины. А ведь в упор бил. Интересно, думаю, а станкач оно тоже выдержит? Если да, то я себе такое хочу. Взамен могу амбразуры грудью закрывать три раза в день. Жаль, что мы с в разных весовых категориях. А броняшка, похоже, цельная. Кираса, вот как эта штука называется. Головой я в нее еще пролезу, а вот плечами... — Малахов, ты хоть знаешь, как это снимается? — Догадываюсь. А что? — А то, — вздыхает рыжая, — что сначала надо снять наручи, а потом пытаться стащить доспех. — Слушай, если ты у нас такая грамотная, займись, а? Ну, а я пока остальных обыщу. Рыжая тяжко так вздохнула, губу закусила, я отвернулся. «Ты уж думай прости меня, девочка!» Оставшаяся троица собой представляла останки. Небесной фарш, как, скажем, после мины или снаряда, но руки-ноги вперемешку. Доспехов шикарных, как на эльфе, у них не было, так кольчушки. Впрочем... От крупнокалиберного на такой дистанции и в бронетранспортере не очень-то укроешься. Да и в танке легком, типа ПЗ-1 тоже. Головы, правда, сохранились. Я первым делом уши проверил, наученный теперь. С виду уши как уши. У одного наполовину отчекрыженные. Ну да, на войне не такое бывает. Ухо там или палец какой... Забинтовал и к пулемету. — Это еще что? Мне вот один сержант в госпитале божился, мол, сам лично видел, как первому номеру Максима по осколком снесло, а тот за пулемет хватался, по коленту до конца не расстрелял. Подобрал я один из их мечей, вытащил из ножен, смотрю, а сталь-то черная, только не блестящая, как от воронения. А маслянисто так отливает. И кромка у лезвия не прямая, а эдакая вычурно-зубчатая. Да уж, думаю, такой штукой пузо кому-нибудь пощекотать мало не покажется. Невось на эти зубчики все кишки намотаются, как макароны на вилку. — Ты, — рыжая кричит, — с ними поосторожней. Слуги тьмы любят отравленное оружие. «Тьфу ты! Я этот меч только собрался пальцем пробовать. Выронил и для верности ногой подальше отпихнул. Изобретают тут всякую гадость, понимаешь, уроды!» Стал дальше шмон наводить. «Торбы с ячменем, ну, это нам без надобности. В Аризону его не засыплешь. А в замок везти далеко, да и кто его знает. Может, зерно тоже с какой-нибудь подковыркой?» от которой только их коняги копыта не откидывают. От этих черных всего ожидать можно. А вот гранаты — это уже серьезно. По две штуки у каждого. Итого на круг восемь лимонок. Тут уж не до шуток. Восемью лимонками можно таких дел наворотить, что только успевая разгревать лопатой. Очень полезная в хозяйстве штука — это F-1. Мы их по весу брали столько же, сколько брали патронов. Удобные в применении и страшные в обращении, особенно в ближнем бою. А мы, разведка, в другие обычные не ввязываемся. А на таких дистанциях, как говорил капитан, выигрывает не тот, кто больше и лучше стреляет, а тот, у кого больше гранат» кто применит их первым и кто может бросать их быстро, точно и далеко. И добавлял, помните, из поединка человека и гранаты победителем всегда выходит граната. Еще нашел набор ножей для метания, удобная такая кожаная перевязь с кармашками, с каждой стороны по пять штук. Один, правда, Березинской пулей искрошило, причем именно искрошило, будто стекло. Сумку нашел с пергаментами, ну, это сразу в кузов, пусть Кай или Лири разбирается, ну, и еще всякого бархла по мелочи. Кошельки там, амулетики на шнурках, я их тоже снимал и в сторону откладывал. А вдруг, думаю, чего ценные, типа того, которым... Рыжая свои тайные тропы открывают. Тоже с виду деревяшка на тесемке. А один покойник совсем занятным оказался. Я его спереди хлопал, переворачиваю. А из-за брючного ремня характерная такая рукоятка выглядывает. Парабеллум. Ну, думаю, прямо Новый год сегодня какой-то. Подарки один другого лучше. Это же не пистолет. А песня — машинка исключительно точного боя. До ста метров лупит, как из винтовки.